Глава пятая. Триска подойди. Крикнул Калюбин, и я стал озираться с просонья. Пока маневрировали в гавани, подруга не прочие крики команды умудрился заснуть. «Есть!» – громко отозвался в итоге и заковылял на корму. Нога безбожно затекла. Мы пришвартовались к пирсу. Повсюду кишит портовая жизнь, шибая в нос то вонью, то ароматом. Чаще вонью, учитывая, сколь много тут ее источников, тухлая рыба и мясо, помои и очистки с ближайших харчевин, всевозможные экскременты, коих полно и на судах, и на берегу. Но вот какофонию разбавит дымок какой-нибудь коптильни или жаровни, пробуждая желудок к борьбе за существование, как тут же на смену приходит воня Дубилин со шлейфом болотистых участков бухты. «Хорош нос воротить!» — вырвал из созерцания Кальбин. И ему приходится говорить громко, ибо нас окружает портовый гвалт. «Мне помочь с разгрузкой?» — кивнул я на команду, что начала ворочать тюки. «Нет, дружок, разговор к тебе есть!» — пожевал он губами, похожими на куски веревки на просоленном лице. «Как хоть зовут?» «Инг...» «Да зовите, как звали, Треской. Что уж там?» — скривился я. «Нет, ты не Треска, ты окунь. Еще юный, но с острыми шипами и зубами», — хлопнул он по плечу. «Обязан я тебе, окунь. Дважды ты спас всем нам жизнь. И хочется мне отблагодарить. Проси, чего пожелаешь». «Я, ну...» Пришлось буквально хватать себя за язык. Геройствовать мечтал с детства, так что просто от факта признания уже счастлив. Но теперь надо привыкать искать возможности для выживания. «Это, капитан, может, у вас есть тут в порту знакомые? Мне нужна работа и жилье». Тот кивнул. «Понял. Что ж, я тебе назову пару имен». Можешь к ним обратиться на счет работы. Это просто знакомые, поручиться за них я не могу. А на жилье дам денег, только береги и не показывай местным, миг обдерут». Тут он потемнел лицом и добавил, «Хотя тебя, наверное, не обдерут». Я криво улыбнулся. «Ты, окунь, сильно не светись поначалу». «Лучше будет уяснить, что, к чему и от кого зависит жизнь в порту. Освойся, а потом уже умения показывай. Совет такой». Словно зная, как пойдет разговор, он снял с пояса кошель и вручил мне. «Благодарю. Береги себя». Мы пожали на прощание руки, и я направился к сходням, начав даже насвистывать. Прежде чем ступить на пирс, застыл, блаженно щурясь и улыбаясь от вдруг вышедшего из-за туч солнца. Вокруг шум балаган, а меня словно приподняло над суетой и осенило истым счастьем. Немного подернулась пеплом прошлое, притупилась боль. Впереди открытый мир, полный тайны приключений. «Меня ничего не держит и почти ничего не связывает. Иди куда хочешь, делай, что вздумается. Благодать!» Кто-то пихнул сзади, и я едва не распластался на дощатом полу. Обернулся, закипая, но увидев раздосадованную морду акулы с бочкой в руках, сразу же успокоился. «Ребятам работать еще полдня». «А я с деньгами и свободен, словно морской змей, ветер!» Махнул рукой и двинулся вглубь пышущей жизнью портовой части города. Из одежды мне достались матросские штаны с глубокими карманами и беленая рубаха, тоже из конопли, но помягче. Мешочек с монетами я сразу сунул в складки кармана И сейчас ищу названные кольбейным ориентиры. Справа и слева закончились высокие склады, собранные из неошкуренной доски, исколоченные словно специально с таким пренебрежением к какой-либо эстетике, что кривизной и устрашающим нависанием можно пугать детей. На перекресток вышел уже порядком в ботинки и штаны до колена. Переулки пока только претендуют на мощение. После недавнего дождя все в грязных лужах, щедро плескающих на стенке, отчего на тех видны светло-коричневые засохшие разводы с кусочками земли. Перекресток оживлен. Справа в сотне шагов гомонит рынок. Вперед уходит дорога, что должна в итоге привести к воротам Выжгорода. А еще начались лавчонки, харчевни, кабаки и постоялые дома дрянного пошиба. Насчитал два публичных дома. Что-то на периферии сознания тревожно шевельнулось. Люди снуют туда-сюда, но группа лысых парней моего возраста не отрывает пристальных взглядов. Я почти успел оформить тревогу в осознаваемую опасность, как один из них толкнул в спину, а второй успел подставить под ножку. Страх действовать в полную силу отнял драгоценные мгновения, и я почти тут же осознал себе лежащим на грязных камнях, а один из напавших успешно нашел кошель. «Валим!» – скомандовал рослый, развитый со шрамами на лице и чуть ли не белыми глазами парень. Меня взяла досада и гнев. «Хулиганы сработали четко, видно, что не в первый раз, а я был расслаблен. Ну что же, пора показать им, кто есть кто!» Я постарался вызвать тотемный дух волка. Не вышло. «Может, ястреба? Есть!» «Слабый, но теперь я могу видеть с высоты, куда они побежали. Нужно ускорить себя» но едва приступив к накладыванию скоп на магическую энергию, чуть не обжегся. Нельзя пока тревожить эфир. В городе полно боевых магов. Ястреба они не заметят, но вот ускорение могут. Придется своим ходом. Я уже успел вскочить и живо припустил следом, сопровождаемый вскриками свидетелей произошедшего. Хулиганы умело сливаются с толпой. Если бы не ястреб... Поворот, проулок и еще поворот. Тупик, но есть дверка. Видел сверху. Несусь по безлюдному с плохим освещением проходу. Отсюда они не выбегали. Но вот уже конец и выход, а хулиганов нет. В нос попал затхлый сырой запах. Зрение кошки едва ли не само появилось. Взяв щепотку сил, Люк под землю. Я прыгнул к нему и рывком открыл. Если бы кто-то смотрел со стороны, то обомлел бы от нечеловеческой ловкости, грации и силы. Отцовская школа снова пригождается. Спрыгнул во тьму, не хватаясь за лестницу, тут не больше двух сажений. Ноги спружинили удар, и я тут же рванул по хлюпающему тоннелю удаляющимся бегом. Высокий, каменный, со странным запахом. Над нами уже мощный слой земли, и теперь можно применять магию. В прыжке сменил рысь на ускорение и спустя пару скользающих мгновений, что упали словно капли воды кругом, нагнал грабителей. Стойте все! Конец комедии! Криком скомандовал их главный, и я тут же нашел в нем того белоглазого. Ты кто такой? Сейчас вы все умрете. Отдавай деньги! Шмыга, верни кошели предыдущий отдай! Тут же скомандовал главарь, возвращаясь взглядом ко мне. Погоди, убивать! Давай раз на раз смахнемся. Да запросто! шагнул я навстречу, краем глаза, наблюдая, что делают остальные. Впрочем, в едва разбавленном светом полумраке они не представляют особой угрозы. Эй-эй! Поднял главарь руки. Давай хоть выйдем из подземелей. Слово даю, что бежать не будем и в спину не ударим. Хер я на тебя, и слова твои ложил. Уже был удар в спину, так что идите первыми. По винам разгулялась шальная злость, и я чувствую силу. Очень сладко нагнать добычу и растерзать. Победа невообразимо приятна. Выбрались на территории Дубильни. Кругом растяжки с кожей и в нос просится резкий запах. Она на окраине портового района. Дальше – поля и робкий лесок. «Пошли к лесу, а то, если стражники заметят, всем прилетит!» – спокойно предложил Белоглазый. Я кивнул. Под солнечным светом они осторожно поглядывают. Все, кроме вожака. Всего шесть парней. Пара здоровых кабанов – Еще двое хлыщей, но юрких, пятый, средний, с наметившимся горбом. Главенствует белоглазый. Дошли в молчании, только Шмыга вернул кошель и прибавил сверху. Я оглядел полянку. «Хороша, почти арена», — сосредоточился на белоглазом. Он начал сразу, едва остановились. Мне пришлось использовать все умение рукопашного боя, чтобы тут же не получить его лицо. Бьет быстро, метко и наверняка с провалом. Такой пропустишь и все: Либо перелом, либо потеря сознания. Выносливость хороша, почти не сбился с дыхания. Упытный боец. Я застыл, и удар в грудь пришелся со всей силы. Белоглазый не ожидал, что остановлюсь пошатнулся. Я же принял всю энергию удара, свернул в петлю, щедро расходуя ману, и вернул в кулак потерявшегося противника. Его отшвырнуло. Дружки рванулись, снова жак, морщась от боли воскликнул. «Стойте, ослы, блин! Сказал же раз на раз!» Кряхте и шипя он сел. Глянул с хитрецой. «Поговорить надо». Одного взгляда хватило, чтобы банда разбрелась кто куда. Я подивился дисциплине. Белоглазый непрост. «Значит, ты маг», — констатировал он. «С чего взял?» «Ладно, не отбрыкивайся. Когда догнал нас в тоннеле, то сразу стало ясно. Простой человек так не может», — усмехнулся он и с трудом поднялся. «Да и это твоя волна. Чуть плечо не выбил». «Могу я убить», – холодно отозвался я, все еще ощущая злость. Он приподнял светлую бровь, заглянув мне в глаза, и кивнул лысой головой так, что лучик солнца блеснул на загорелой коже. «Да все, остынь, не хочу я с тобой ссориться, вижу, что серьезный парень, деньги же вернули, давай одежду подгоню или вон ребята постирают». Он протянул руку. Я постарался понять, хитрит ли, но все оказалось чистым. Белоглазый искренне хочет подружиться. «Хорошо», – пожал я его руку, мозолистую и сухую, как у матросов. «Иван...» Ин, снова споткнулся, я, спешно подыскивая русский аналог. «Игорь...» – он подмигнул. «Ну, Игорь так, Игорь. Может того? Отметим встречу?» «Как?» Выпьем, к девушкам наведаемся, плотоядно обнажил он ряды ровных, здоровых зубов. Я засомневался, но Иван спешит со словом: "Расскажу, что тут к чему заодно. Пошли".